Изящная светопись. Кто хочет быть глубоко, безысходно несчастным? Кто хочет дойти до отчаяния самого мрачного, самого черного, с зелеными жилками? Гладкие цвета теперь не в моде. Желающих, знаю, найдется немало, но никто не знает, как этого достигнуть. А между тем дело такое простое. Нужно только пойти и сняться в одной фотографии. Конечно, я не так глупа, чтобы сейчас же выкладывать ее имя и адрес. Я сама узнала их путем тяжелого испытания. Пусть теперь попадутся другие. Может быть, это даст мне некоторое удовлетворение. Ах, ничто так не утешает в н е с ч а с т ь и как вид страдания другого. Так сказал один из зратурствующих. К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько, даже, быть может, много. так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. Впрочем, нападет-то она сама на вас. Узнала я обо всем не особенно давно. И так это все вышло странно. Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно, зажгли фонари, на небе тоже стемнело и зажгли звезды. Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень мудро, а на углу Троицкой приостановился – И, указывая тросточкой на большую медведицу, дважды назвал ее прекрасной Кассиопеей. Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху над крышами что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой, немного подальше. Затем третий. «Кто это там перемигивается ночью под черным небом?» — подумала я. «Дело как будто не совсем чисто». Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния. Ну что ж, магний так магний. Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога. И не даром. От моей подруги отказался жених. Отказался от доброй, красивой, да, красивой, продолжаю на этом настаивать, и умной барышни, которую он страстно любил, который еще месяц тому назад писал «Я сама видела». Писал «Единственное, целую твои мелкие калоши». Отказался. Положим, он прибавил, что, может быть, скоро застрелится, но ей-то от этого какой профит. Несчастье произошло от того, что она подарила ему медальон со своим портретом. Он страшно обрадовался медальону, открыл его, побледнел и тихо-тихо сказал «Однако, больше ничего, только это «однако»» И было. За обедом он ничего не ел и был очень задумчив. Потом во время кофе попросил невесту повернуться на минутку в профиль, затем выскочил и уехал. На другое же утро невеста получила от него уведомление, что он не создан для семейной жизни, и все было кончено. Недавно одни мои добрые знакомые чуть было не отвезли свою единственную дочь в лечебницу для душевнобольных. Я навестила несчастных родителей. и они рассказали мне следующее. Недели две тому назад отправилась их дочь в фотографию за пробной карточкой. Вернулась она совсем расстроенная, сказала, что карточка будто бы не готова, отказалась от театра и весь вечер плакала. Ночью у жгла в своей комнате какие-то картоны, показания прислуги, а в шесть часов утра влетела в спальню матери с громким требованием сейчас же массировать ей правую сторону носа. Несчастная! — урезонивала ее мать. — Опомнись! — Не могу я опомниться! — отвечала безумная. — Когда у меня правая сторона носа втрое толще левой, когда она доминирует над лицом! Так и сказала, доминирует. Каково это матери выслушивать? К обеду она, однако, будто бы и у с п о к о и л а с ь Зато ночью прокралась в комнату отца, стащила бритву и сбрила себе правую бровь. А утром побежала к дантисту и умоляла, чтобы он распилил ей рот с левой стороны. Тут ее голубушку исцапали. Наняли в лечебнице комнату, стали собирать вещи. Вдруг слышит. Кричит прислуга истошным голосом. Кинулись к ней, глядят. А у нее в руках барышнина карточка. Описывать карточку я не стану, хоть мне ее показывали. Еще, пожалуй, подумают, что я подражаю Эдгару По. Скажу одно — Мать пролежала два дня в истерике, отец подал в отставку, кухарка сделалась за повара и потребовала прибавки и жалования. Теперь они уезжают из Петербурга, где оставляют столько тяжелых воспоминаний. Была я на днях в фотографии и дожидалась, чтобы мне выдали пробные карточки одной знакомой дамы. Сижу, жду. Высокая, тощая о с о б о роется в книгах и квитанциях с видом оскорбленного достоинства. Вдруг звонок. Входит энергичный, оживлённый господин и спрашивает свой портрет. Тощая особа оскорбляется ещё глубже и с холодным презрением подаёт ему карточку. Господин несколько изумлённо смотрит, затем начинает добродушно улыбаться. «Ха! Это который же я?» Особа, холодна и бледна, как лилия, молча указывает длинным перстом. «Ха! Ну и рожа!» о ч е г о э т о щеку-то так в з д у л о Такое освещение. о нос отчего? Эдкой, пардон, о клюквой? Такой ракурс. Хм, удивительно. А где шея? Где моя шея? Шея у вас вообще очень короткая. А тут такой поворот. Зачем же вы, черт возьми, пардон, так меня посадили? Несколько минут тягостного молчания. А это кто же рядом со мной сидит? Это беглый взгляд на карточку. «Разумеется, ваша супруга». «Супруга?» — в ужасе переспрашивает господин. «Ишь ты! Как же она могла здесь выйти, когда я с ней еще в девяносто шестом году разошелся? Когда она, пардон, живет в Самаре у тетки? Фотография не может быть ответственна за поведение вашей жены». «Позвольте, да ведь это верно Сашка, а Александр Петрович, с которым я приходил сниматься. Ну, конечно, смотрите, вон и сюртук его». — Фотография не может быть ответственна за костюмы ваших приятелей. Господин сконфузился и попросил завернуть карточки, но вдруг остановил тощую особу и робко спросил, не можете ли вы мне сказать, чей это ребенок вышел там у меня на коленях. Особо долго и внимательно рассматривает карточку, подходит к окну, зажигает лампочку и, наконец, холодно заявляет. — Это вовсе не ребенок. Это у вас так сложенные руки. Не ребёнок. А как же вон носик и глазки. Впрочем, тем лучше, тем лучше. Мне, по-дому, было бы ужасно неудобно и даже неприятно, если бы это оказался ребёнок. Ну, куда бы я делся с маленьким ребёнком на руках? Фотография не может быть ответственна. о Ну да, ну да. Очень рад. Но всё-таки удивительная игра лучей. Он ушёл. Мне выдали карточку моей знакомой. Где она? Почтенная старуха, начальница пансиона, была изображена с двумя парами бровей и одним лихо закрученным усом, который, впрочем, при внимательном рассмотрении через лупу, оказался похромкой от драпировки. Но я уже знала, что фотография не может быть ответственна. Я не захотела огорчать бедную женщину и бросила карточку в е к а т е р и н и н с к и й канал. Все равно там рыба дохнет. Часто приходится встречать людей бледных, расстроенных, страдающих странным недугом. Они робко спрашивают у знакомых, не кривое ли у них лицо, не косит ли глаз, не перегнулся ли нос через верхнюю губу. И на отрицательный ответ недоверчиво и безнадежно отмахиваются рукой. Их жалеют, им и удивляются. Но я не удивляюсь. Я знаю, в чем дело. Знают также и те, Кто перемигивается по ночам Высоко под крышами, Под самым ч ё р н ы м небом.